Глава тридцать Рук умрет. Не имея привычки закрывать глаза на правду, Сурай пришла к этому ужасающему выводу несколько часов назад, вскоре после того, как они сбежали от пожирателей. Им удалось пересечь мост благодаря Хейвен. Теперь они встали лагерем на возвышенности. Голова рук тяжело и безвольно покоилась на коленях Сурай. Все ее тело было горячим, словно пылало в огне преисподней, а косы намокли от пота. Лунный свет просачивался сквозь кроны деревьев над их головами, окрашивая восковую кожу рук в тошнотворный бледно-серый цвет. Такой оттенок долгими зимами имело небо в Ашарии. Запах ее гниющего тела отравлял воздух. Не в первый раз Сурай наклонилась, и ее вырвало на мшистую землю. «Прекрати!» — хриплый голос заставил Сурай посмотреть на Рук. «Я бы предпочла не умирать с волосами, покрытыми твоей... твоей рвотой!» Сурай сморгнула слезы. Рук сочла бы рыдание оскорблением, а Сурай слишком сильно любила ее, чтобы обесчестить таким образом. Слезы, которые, как считала принцесса с островов Моргани, пятнают душу воина, можно выплакать и позже. После того, как они похоронят рук в проклятой земле руин. После того, как отмоленная душа Моргани отправится к богине. После. От этого слова Сурай стало тошно. Не будет никакого «после» без рук. Ни будущего, ни надежды. «Сурай!» Даже на пороге смерти Рук ухитрилась произнести это с упреком. «Я чувствую, что ты уже оплакиваешь меня. Но я еще не умерла, дорогая». Утерев рукавом лоб Рук, Сурай осторожно положила ее голову на мшистую землю и встала. Как только она это сделала, Рук закрыла золотистые глаза и провалилась в сон. Она заставляла себя бодрствовать ради Сурай, чтобы провести вместе священный час, когда обе девушки находились в истинном обличии. И Рук знала, что это может быть их последний шанс попрощаться. «Спи, принцесса», — пробормотала Сурай. Рук в свое время отказалась от этого титула. Фактически она лишилась его, когда сбежала от жениха и разорвала клятву сердца. Сурай посмотрела на запад, как будто могла увидеть вдали за землями смертных острова Моргани и прорычала себе под нос. Она все еще принцесса. Из ольховой рощи донесся слабый шорох и появился Аширон. Он тяжело дышал, его длинный меч свободно лежал в левой руке. По краям лезвия темнела наполовину высохшая кровь. Сурай подошла к повелителю солнца, стараясь не показывать явного нетерпения. «Ты смог?» Но мольба застряла у нее в горле при виде мрачного лица Аширона и его опущенных глаз. «Прости, Сурай». Его взгляд скользнул мимо нее к дереву, под которым отдыхала рук, но сам Ашерон не двинулся с места. Как она? Уснула. Сурай положила руку на его предплечье с твердыми мускулами и подтолкнула Ашерона к огню. Лунный свет танцевал на переливающихся рунах, покрывающих его кожу. Пойдем, накормим тебя. Я не голоден, возразил он, но все же побрел за ней, сутулившись и медленно переставляя ноги. Сурай остановилась лишь когда отблески огня вспыхнули в его усталых глазах. Выхватив меч из руки Аширона, она вытерла лезвие клочком травы, а затем вложила оружие в длинные ножны, укрепленные на поясе повелителя солнца. Оставалось лишь надеяться, что шорох, убранный в ножны стали, послужит для него сигналом к отдыху. Пар струился из жестяной кружки с чаем, из лунной ягоды, которую Сурай протянула другу. «Пей, упрямый дурак», — сказала она, заметив, что он колеблется. А Шерон заглянул в кружку. «Я нашел следы ворграта глубоко в лесу, но его самка шла за мной по пятам, и, когда я, наконец, избавился от нее, следы просто исчезли». «А это?» — спросила Сурай, проведя пальцем по трем длинным порезам на его тунике. Царапины под ними казались неглубокими и уже начали заживать. Это самка Ворграта оставила или кто-то другой? А Шерон откинул голову и сделал глоток чая. Гремвиры напали возле утесов. Я в порядке. Чего теперь нельзя сказать о них? А твое лицо? Спросила она, сдвинув брови при виде красных царапин, испортивших его золотистую кожу. Шипы. А Широн отхлебнул еще чаю. Клянусь, богиней, сурай. Этот лес пытается убить нас. Деревья двигаются, кусты царапают и режут твари». Повелитель солнца умолк. Чай сделал свое дело, сняв напряжение с его плеч, стерев страдания с лица. Тем не менее, сурай поежилась от его мрачного взгляда. А что насчет смертной девушки? Осторожно, поинтересовалась сурай готовая в любой момент сменить тему, если Ашерон не захочет говорить об этом. Мертва. Сурай показалось, что его губы задрожали, когда он произнес это слово, но его лицо оставалось суровым. Ты уверен? Ашерон испустил прерывистый вздох и перевел взгляд на лес. Я прочесывал разлом, пока пожиратели едва не обнаружили меня. «Ее нигде нет». «Аширон», — полушепотом сказала она, «перестань казнить себя за состояние рук и смерть смертной». Его губы искривились в усмешке, но взгляд оставался мрачным. «Тогда кого я должен винить? Я позволил смертной разбудить Джина, и все, что мне нужно было сделать, чтобы спасти рук, это отдать смертную пожирателям. Но я предпочел спасти эту девушку», а не одну из нас. Я предпочел какую-то смертную, Сурай. Не просто какую-то смертную, а ту, которая умерла ради того, чтобы мы могли пересечь мост». У нее перехватило горло. «Она могла бы использовать свою магию, чтобы спасти себя, но не сделала этого. По-моему, этого более чем достаточно, чтобы заслужить прощение». Аширон покачал головой. В его глазах была мука. «Хуже всего, что я не знаю, почему освободил ее. Это было глупо. Ты прав. Все могло бы сложиться по-другому, если бы ты отдал ее пожирателям. Но мы все видели ее воспоминания, Аширон. Не только ты один. Отдав ее, мы бы стали такими же монстрами, как и пожиратели». Сурай поковыряла носком сапога землю, размышляя, как подойти к следующей теме. «Кроме того, ты всего лишь следовал зову своего сердца». Сердце? А Шерон и глухо рассмеялся. «Какое отношение к этому имеет мое сердце?» Сурай снова наполнила его кружку. Здесь нужно было действовать осторожно. После того, как Ремуриан умер, А тебя обрекли служить в Пенрифе», — начала она, — «я думала, что ты потерян для нас навсегда, что мой духовный брат, которого я знала и любила, погиб». «Лучше бы я погиб», — заметил Аширон, и горечь сквозила в каждом его слове. Но теперь мужественно продолжила Сурай, несмотря на его еще более потемневший взгляд и смертельную угрозу в глазах. «Я вижу», Что рядом с тобой был кто-то, разогнавший мрак в твоей душе. Возможно, это была она. А Шерон с рычанием швырнул кружку с чаем на землю. Ты сошла с ума, сурай? Она смертная! Его рука взметнулась к амулету на шее. А как насчет Авалин, клятвы сердца? Неужели ты думаешь, что я навлеку такое бесчестье на ее имя? В твоей ситуации. Нет ничего бесчестного в том, чтобы ухаживать за другой. Ты и сам это знаешь. Если речь идет о другой Солис, и даже тогда, — он провел рукой по волосам, — но ухаживать за смертной после того, что случилось с братом Авалин, с нами, она ненавидит их так же сильно, как и я. Сурай заколебалась. Эта тема была щекотливой даже помимо того, что Авалин прокляли, а Аширона отправили в Пенриф в качестве слуги короля. Ашерон терял всякий разум, когда дело касалось вопросов чести. Пришла пора менять тактику. «Брат, когда я встретила Рук, дочь воинствующей королевы с островов Маргани, она была помолвлена с принцем Эфендира, а я была разведчицей из Ашарии». Ашерон зарычал и покачал головой. Я знаю твою историю, сурай, если память меня не подводит, я поспорил на несколько рунных камней, что ты влюбишься в принцессу, и ты все еще должна мне за то, что я помог вам обеим сбежать за сверкающее море. Чего я не понимаю, так это того, к чему ты клонишь. Я клоню к тому, что твой разум может сделать выбор, и ты можешь даже убедить себя в том, что этот выбор благородный и правильный и вообще единственный, но сердцу не прикажешь. Желания сердца могут быть нелогичными, могут даже казаться глупыми, но ему все равно. Гнев вспыхнул в глазах Аширона. — Хватит болтать про мое сердце! — прорычал повелитель солнца. Послышался шорох, и с дерева спрыгнул Бьерн, приземлившись у костра с кошачьей грацией, которая всегда поражала Сурай. Он сердито вздохнул. «Как я могу что-то увидеть, когда вы оба кричите, как дикие смертные?» «Скажи ей, провидец!» – проворчал Аширон, расхаживая вокруг костра, сжимая и разжимая кулаки. Он бросил мрачный взгляд в сторону Сурай. Из-за ранения рук ей в голову лезут всякие глупости. Губы Бьорна растянулись в загадочной улыбке. Провидец дождался, пока Аширон перестанет расхаживать, а затем ответил: Боюсь, сердцу не прикажешь. Глаза Аширона расширились от изумления, и он перевел взгляд с Бьорна на сурай, как будто они сговорились против него. Какое это все имеет теперь значение? Девушка мертва. Ее забрал Виверн или преисподнее, мне все равно». Затем он зарычал и прошелся по лагерю, засовывая новые стрелы в колчан за спиной. «Я собираюсь найти Воргрота. Если я выживу, то вам обоим придется держать рот на замке о том, что касается моего сердца». С этими словами Ашерон направился в лес. Даже после того, как он исчез из виду, его сердитый топот еще долго раздавался в ночной тиши. Берн вздохнул и неторопливо подошел к огню, чтобы налить себе кружку чая из лунной ягоды. «Нам не следует дразнить его так». «Не следует?» – переспросила Сурай. «На мой взгляд, это именно то, что ему сейчас нужно». Хотя глаза Бёрна были незрячими, они посмотрели на Сурай, поверх края его дымящейся кружки. Королева с островов Моргани это тебе не владыка солнца из Эфендира, маленькая пташка. Рук, возможно, и отказалась от своего королевства ради тебя. Но у Аширона никогда не будет такой роскоши. Он незаконно рожденный, Хафбейн, и он ни за что не отвергнет Эфендир ради кого-то. Кроме того, «Я еще не видел, жива ли вообще эта девушка?» «Но ты не видел ее мертвой», — напомнила ему Сурай, выпитив острый подбородок. «Это ведь о чем-то говорит». И все же, как только слова сорвались с ее губ, разум подсказал ей, что никто не смог бы выжить после падения с такой высоты или атаки поджидающего внизу виверна, и уж точно не смертная.